Тыквенно-творожная запеканка с апельсинами. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 600 г творога, 3 яйца, 3 стакана тыквы, натёртой на мелкой тёрке, 2 больших апельсина, нарезанных кусочками, полстакана любого кисломолочного напитка: кефир, ряженка, 1/3 стакана сахара, 5 столовых ложек крахмала без верха. Способ приготовления: Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте творог, снова взбейте. Кефир взбейте. Добавьте крахмал, перемешайте. Тыкву, снова перемешайте. Апельсины, опять перемешайте. Залейте массу в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 65 плюс 20 минут. Через 65 минут запеканку нужно перевернуть. Дайте остыть, прежде чем открывать крышку. Я открыла часа через 3. Достаньте запеканку и на ночь отправьте в холодильник. По вкусу запеканка получается больше фруктовая, чем творожная, с ярко выраженным апельсиновым вкусом.